Проблемы идентификации Смерть в огне Зимой крестьянин Витус всегда вставал около пяти часов, чтобы покормить скотину. Его жена обычно поднималась на полчаса раньше. Когда потом Витус являлся на кухне, завтрак был уже готов. Но в то утро, это было 26 января 1930 года, Витус не смог прийти к завтраку. Он чувствовал, что его будет. Еще полусонный он услышал крик жены «Горит наш сарай!». Эвитус прыгнул с постели и распахнул стамень. Он ожидал увидеть большое пламя, но было поздно. Там, где когда-то стоял их сарай, лениво курились подернутые пеплом угли. Оказалось, что ничего уже не спасти. К счастью, он был застрахован. Но, как крестьянина, его угнетала потеря соломы, Сарай был почти до крыши набит соломой. Пока Витус спешно одевался, он толковал женой о том, как это посреди зимы мог случиться такой пожар. Через пять минут муж и жена подходили к пожарищу. Сарай выгорел вплоть до фундамента. Пеперище еще отдавало жаром. То тут-то там, к ночному небу, тянулись столбики дыма. Госпожа Витус первая обнаружила труп. Он лежал в бывшем центральном проходе сарая. Ноги были сожжены, туловище полностью обуглилось. Ужас смешивался с любопытством. Кто был этот мертвец? Как он попал в сарай? Сам ли разложил огонь и при этом сгорел? Но почему он не выбежал наружу, когда занялся пожар через открытые ворота? Витус побежал к дому, взял велосипед, поехал и поставил в известность о случившемся Жандарма. Жандарм уведомил уголовную полицию и потом пошел вместе с Витусом на место пожара. Сначала он попытался пройти в пожарище и накрыть пруб гофрированным листом железа, чтобы предотвратить дальнейшее обугливание. Это была работа не из приятных, жара была невыносимой, а вид пруба ужасным. Около него лежала полусгоревшая книга. Позже установили, что это был «Роман». Густава Фрайтага, дебет и кредит. Утром прибыли криминалисты и два врача. Они тут же на месте предприняли вскрытие, тем временем пожар был полностью потушен, так что врачи могли работать без помех. Однако они оказались не в состоянии выяснить причину смерти, круг был слишком сильно обуклен. По тазу они установили, что это была женщина, Остатки зародыша свидетельствовали о беременности на четвертом месяце. Возраст покойный точно определить оказалось уже невозможно. Состояние зубов позволяло предположить, что женщина была еще молода. Так как причину смерти не могли выяснить, оказалось невозможным узнать, была ли женщина еще жива или уже мертва, когда занялся пожар. Врачи предположили смерть в результате несчастного случая и разрешили захоронить тело. Однако прокурор поставил этот вывод под сомнение. Во-первых, думал он, женщина в любой момент могла бы выскочить из горящего сарая через открытые ворота. Во-вторых, она была беременна. В таких случаях всегда необходимо особенно тщательное расследование, так как по опыту известно, что при невыясненной причине смерти беременной следует думать о преступлении. Поэтому прокурор предложил Институту судебной медицины в Килле произвести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Тело было эксгумировано 25 февраля 1930 года. Вскрытие осуществлял доктор Демер с ассистентом. Перед началом вскрытия доктор Демер отложил для исследования четыре кусочка ткани, прилипших к трупу. Частичку материи из хлопка, лоскуток трико, вероятно, от нижнего белья, остаток шелковой ткани, кусочек ткани и шерсти горной кожи. Скрытие показало следующее. Труп был сильно обуглен, ноги отсутствовали, а от рук остались култышки. Брюшная стенка и грудь сожжены, внутренние органы, большей части сильно обуглившиеся и сморщившиеся, были обнажены. Даже мягкие части черепа оказались обуглены. Между верхней и нижней челюстями лежали частично разрушенные зубы.